Глава вторая. «Эй, бес, а ты можешь остаться наверху?» Обернулся к мелкому Дэш, сверкнув глазами. «Тебе в лаборатории точно делать нечего». «И не подумаю. Я пойду с Кайлирой. Куда она, туда и я. Так что, Краек, не тебе мне приказы отдавать». Впервые чертёнок так смело разговаривал с сильнейшим представителем МАДА и сам вдруг возгордился своей смелостью. Она ему понравилась. Он даже широко улыбнулся, нисколько не жалея, что дал клятву демонологу, чья сила скрыта от посторонних глаз. Только пока непонятно, кем и для чего. «Ты бы лучше глаза разу, а то дальше собственного эго ничего не замечаешь». «Эй, а ты не потерялся?» — изумился Дэш. Его глаза заблестели зелёным с багровыми сполохами. «Я ведь быстро могу тебя отправить обратно, и снова станешь в чистилище лохов отлавливать. На другое ты не способен». «А вот тут я сама решу, как быть с моим другом», — полыхнула недовольным взглядом Каэлира. «А ты бы лучше о собственном раздутом самомнении побеспокоился. Оно ведь может лопнуть. Что тогда делать будешь?» «Для человека ты слишком б е з б а ш е н н а Не боишься перечить?» — обнажил белоснежные зубы в оскале Дэш. Кайлира зеркально отразила его оскал. л От чего мне бояться? Или кого? Уж не тебя ли? Так я не чувствую в тебе достойного соперника. Магия на среднем уровне. Боевая подготовка чуть выше, чем у меня, но главное в бою не сила, а ловкость и сноровка. Так чего я должна бояться?» Девушка откровенно выводила из себя Дэша. Он её раздражал своими непомерными амбициями, Более того, она несколько раз подставила ему воздушную подножку. Он едва носом пол не пропахал, но как бы злобно н и зыркал, не сообразил, чьих это рук дело. «Я с тобой потом побеседую», — скорее пригрозил, чем произнёс спокойно Крайк. «О чём мы будем говорить? Ты мне романтическое свидание назначить хочешь?» Запрыгала и захлопала в ладоши девушка. «Как здорово! Хоть раз побуду на свидании, а то все сразу свататься. Никакой романтики, скучно!» «Что ты несёшь? Какое свидание? Кто ты и кто я?» Начал выходить из себя Дэш. «Эй, а для чего тогда ты меня приглашаешь на разговор? О чём сообщить желаешь?» Удивилась девушка, сделав огромные глаза. Толико Сиах и Бесёнок сообразили, что Кайлира откровенно издевается над парнем. «Всё, хватит болтать, ты мне надоела!» г р ы з н у л с я Дэш. «Уже?» «Так мы еще и на с в и д а н и и не сходили, а я уже надоесть успела. Какой ты нервный, однако. Определенно романтики в тебе совсем нет». Девушка-картина надулась и отвернулась. «Крайги и романтика — вещи несовместимые», — подал голос бесенок. «Они как древние варвары, по голове и в пещеру, а там раздел, отлюбил и достаточно». «Все, б е з ты нарвался!» Сквозь зубы процедил избешенный Дэш. Мало ему было Кайлиры, так еще и мелкий пакостник включился в издевательство. Этого Крайк не смог стерпеть. Из руки Дэша вырвалось зеленоватое свечение, начавшее окутывать бесенка. Такого произвола не выдержала Кайлира. Быстро прошептав несколько заклинаний, как учил ее наставник, соединив их энергией и потоками, она легко волной силы отшвырнула парня от своего мелкого беса. еще и несгорающим пламенем его окутала, после чего прошипела. «Я не знаю, кто ты, чем занимаешься, какую игру затеял, но предупреждаю сразу, никто из нас троих не пострадает от твоей руки, и тот, кого ты собрался вышвырнуть, мой, а свое я не отдаю кому попало. Запомни это на будущее». В голосе демонолога сквозило столько ярости, что она не осознавала, что делает. Её пальцы машинально теребили перстень садовника демона, и он на мгновение вспыхнул. Но никто, кроме Дэша, этого не заметил. Он рвано выдохнул, кивнул, выпрямился, нервно облизал губы и больше ничего не сказал. Кайлира решила счесть ь его молчание и отказ от перепалки как знак согласия. Видимо, нелегко такому, как он, признавать свою неправоту. Настаивать демонолог не стало. Они молча двинулись дальше. Идти было недалеко, всего-то несколько минут, но Дэш за это время корил себя на чем свет, что не разглядел сразу в этих странных незнакомцах того, кем они являлись. И всего мгновения хватило Крайгу не только почувствовать их силу, но и уловить родовую нить девчонки. Только усилием воли он сейчас держался, чтобы не начать задавать вопросы. А ведь его раса, Крайгов, всегда славилась безошибочным умением определять истинную суть и силу. Что же сейчас пошло не так? Где он промахнулся? Ведь гостье совсем не ф а н и л а магией. Да и ушастый до сих пор скрыт, а на нем никаких сдерживающих амулетов Дэш не обнаружил. Странная парочка. Словно окутана ореолом тайны и скрывающими чарами. Но опять-таки, ничего подобного Дэш совсем не ощущал, Кто же они? И как смогли скрыть свою сущность и внутреннюю силу? «А девчонка странный язык, за словом в карман не лезет», — пронеслась мысль в голове парня. Он даже улыбнулся, пока его никто не видел. Каэлира вызывала смешанные чувства. С одной стороны, раздражала своей язвительностью. С другой, вызывала уважение и желание больше подразнить. Хотя кто из них выиграл бы в словесном поединке, — Дэш и так мог предсказать. а н н а Уж ей-то ехидство и я з в и т е л ь н о с т и не занимать. Видимо, практика была хорошая. А вот к р а й г о тренироваться некогда было. Всё время приходилось держать себя в руках. Клиенты не любят, когда над ними насмехаются. Скосив на девушку её спутника взгляд, Дэш нахмурился. Уж больно хитро поблёскивали её глаза. С чего бы это? Наверняка что-то задумала. Но размышлять о чём именно стало некогда. Они дошли до лаборатории. Перед ними показалась железная массивная дверь. Открыв её, сам Дэш заходить не стал, приглашающий махнул гостям. Каэлира вошла первой, хотя её пытался опередить Сиах, чтобы сначала самому проверить помещение. Бесёнок протиснулся последним, и тут же с громким лязгом за ними захлопнулась дверь. Все трое остались в кромешной темноте. Демонолог даже выругаться не успела. Сях не сдержал крепкого словца в адрес некоторых личностей, и только Бесёнок спокойно пояснил. «Сейчас рентген делать будет. Только не внутренних органов, а уровня вашей силы и размер магического потенциала». «Что будет делать?» Тут же поинтересовалась Каэлира. Новые слова её немного раздражали. Она и сама подустала переспрашивать, но ничего с собой поделать не могла. Если им предстояло здесь работать, то необходимо было узнать мироустройство и значение всего необычного. А его оказалось слишком много. Один навигатор, чего стоил, который так и остался сиротливо лежать в прихожей, о нем попросту забыли, когда вошли. Это как ты смотришь магическим зрением. Только здесь все сканируют машины. Технологии такие, зачастую необходимые. То, что можно скрыть от взора и чутья самого сильного мага, «Невозможно утаить от компьютера, разделяющего все с в о и защиты и заглядывающего даже под артефакты наведения чар», постарался доходчиво объяснить Мелкий. Задать еще один вопрос Кайлира не успела. Вокруг вспыхнули факелы, освещая фиолетовым сиянием помещение. Около стены старые и местами потрескавшиеся шкафы, забитые книгами и свитками. По всему периметру пентаграмма, по углам которой стояли камни свечеобразной формы. Они тоже засветились. Сначала вспыхнул рубин, за ним топаз после изумруд засверкал разноцветными бликами бриллиант, а самым последним вспыхнул сапфир. По линиям пентаграммы пробежали всполохи, все ближе подбираясь к троице, оказавшейся в центре. Хотя как они туда попали, ни Кайлира, ни Сиах ответить не смогли бы, ведь им казалось, они продолжали стоять у двери. «Хм, такое ощущение, что мы на обряде некромантии, только в качестве вызванной нежити», — усмехнулся Сиах. «Что ж, полезный навык, зато узнаем, как себя ощущают поднимаемые и вызываемые», — подмигнула демонолог. «Хотя я пока ничего не чувствую, а ты?» «Слушай, ты когда-нибудь бываешь серьезной?» — покачал головой Сиах. «Зачем? Смех продлевает жизнь. Разве ты не знал очевидных вещей? А я как раз хочу жить долго и, по возможности, счастливо». Поэтому радуюсь жизни в любой ситуации, чего и тебе советую», — похлопала друга по плечу девушка. «Отличный совет», — съязвил эльф. «Так, может, мне тут танцы устроить? Повеселюсь на славу и тебя порадую». «Думаешь, мне так интересно смотреть на твои телодвижения?» — задумалась Кайлира. Внимательно смотрела друга с головы до ног и только потом вынесла решение. «Ты прав, это было бы интересно, особенно если попутно ты станешь избавляться от одежды». «Это называется стриптиз», — подсказал Бесёнок. Ему передалось приподнятое настроение девушки. «Отлично. Значит, наш с я х начнёт танцевать стриптиз, а я представлю, как бы это выглядело, если бы ты поднял нежить, а я вызвала демона, и они устроили нам концерт». Кайлира задумалась. Эльф, представив картинку, не сдержал смешка. «Ладно, демон, но вот у меня картинка вряд ли выйдет впечатляющей, если у мертвия как минимум столетней давности. На нем уже и кожи не останется, не то что одежды. Что же он снимать с себя будет?» «Да, и правда проблема», — согласилась девушка, продолжая осмотр помещения. Подняв голову к потолку, демонолог увидела огромную массивную люстру на несколько тысяч свечей. Поразилась. Отвела взгляд. Ее заинтересовала одна книга. Несмотря на неподходящий момент, когда светящиеся нити подбирались к ним всё ближе, девушке вдруг нестерпимо захотелось достать странно притягивающий т а л м у т Он не только привлекал взгляд, но и словно звал её, манил к себе ближе. И она решительно двинулась к шкафу, открыла его и вытащила всего одну книгу. «И зачем она тебе...» Заглянув в свои спутницы через плечо, н и к р о м а н т попытался прочесть на открытой странице хоть что-нибудь. Не получилось. «Интересно, что это за язык? И почему я такого не знаю?» Удивился Сиах. «Его с раннего детства учили п я т языкам, из них даже трём древнейшим, как раз для таких случаев. Вдруг в его руки попадёт редкий гримуар». Но этого языка эльф не знал. «Разберёмся, скорее сама себе, чем другу пообещала Кайлира». Ведь не даром она меня позвала. Магические книги просто так и не используют зов силы. Значит, именно я была ей нужна. Осталось разобраться с языком. А в этот момент, сидя в другой комнате и наблюдая в экране монитора за друзьями, Дэш все больше уходил в нирвану. Он минут пять не мог избавиться от наваждения, не имея сил оторваться от странных гостей. Испытывая перед ними невольный трепет, Крайк пытался понять, с чем связаны такие эмоции, особенно с учётом того, что совсем недавно ничего подобного не было. А сейчас на него будто привязку нацепили. Как такое могло быть? Но пока ответа не видел. Стоило Кайлире взять книгу в руки, открыть её, как Дэш невольно вскрикнул. Даже их шеф не может касаться некоторых талмудов со второй полки, а эта девица слишком спокойно взяла её в руки». «Кто же ты такая?» — пробормотал Крайк вслух, дорезив глазах, вглядываясь в бегущие строки на мониторе, пока шло сканирование силы. Но уже сейчас были видны красные всполохи немаленькой силы. Только пока не до конца разбуженные. То же самое касалось эльфа. «Хм, сильнейший некромант? Как же ты смог спрятаться от меня? Твоя тьма и магия смерти кажутся совсем слабенькой». «Какие ещё сюрпризы вы преподнесёте, гости дорогие?» Поразился Дэш, потирая кончик носа. От этой привычки никак не удавалось избавиться. Именно по ней многие, давно знакомые с Крайгом, о п р е д е л я л и степень его задумчивости. Наконец, сканирование оказалось завершено. На экране появился результат. Дэш не сдержался от возгласа. «Ну, нифига себе! Человек с кровью демона? Она же демонолог третьей ступени!» «Так, так, так. Ей осталось до четвертой совсем немного, и тогда... Потолок!» «Занимательно. Откуда в человеке кровь демона?» Жаль, родовую принадлежность не удалось определить. «Интересно, а она сама знает об этом?» «Вряд ли, иначе не стала бы демонологом». Несколько минут изучая информацию о девушке, к р а й только и делал, что качал головой, удрученный своим первым ошибочным мнением о ней. Закончив читать, перешёл к изучению полученных данных на эльфа. И тут его ожидал сюрприз. Помимо тёмной силы, о с т р а у х и обладал ещё и зачатками ментальной магии. Пусть её уровень был слабоват, но её вполне должно было хватить для мелкого вмешательства в разум тех же подозреваемых. Весьма полезный навык для их работы. Не став больше задерживаться, узнав всё, что хотел, Дэш оторвался от экрана. Сохранил данные, отправил их шефу. после чего встал, потянулся, разминая затекшие мышцы, и вышел из комнаты. Пока задавать интересующие вопросы не стал, решив разобраться со всем в процессе работы. «Выходите!» — открыв дверь, спокойно предложил Дэш друзьям, поглощенным попыткой изучить необычный язык книги. Кайли раскривилась. Ей совершенно не хотелось расставаться с необычным Талмудом. «Можете забрать это с собой!» Заметив, с каким сожалением Кайлира собралась вернуть т а л м у т на место, любезно разрешил Крайк. «Если она сама тебя позвала, это явно что-то значит». Девушка повеселела. Она уже даже готова была пересмотреть своё отношение к напыщенному Франту, резко поменявшему выражение лица на более миролюбивое. «А как узнать, что именно это может означать?» — решила она разговорить парня. «И почему я не могу прочесть ни строчки?» «Видимо, ещё не пришло время». Пожал плечами Дэш. «Идёмте наверх, у тебя ещё будет время разобраться с книгой». В это же время кабинет шефа. «Так-так-так, а вот это уже интересно. Человечку позвала родовая книга семьи Верхантар. И что это может означать? Там ведь не осталось ни одного представителя». Шеф взъерушил волосы, на миг задумавшись. ь Некогда глава рода Верхантар был его другом и главы Совета Высших Демонов. Но при перевороте, когда низшие захотели власти и устроили бунт, очень многие погибли. Именно тогда славный род Высших Демонов, много веков державший власти над всеми кланами, исчез. А произошло это еще когда мегаполиса и в помине не было. Три века назад. Тогда много родов истребили. Но тело с а т х а а х а Верхантара так и не нашли, так же, как и его старшей дочери. Средний сын погиб, а младшая покончила с собой, когда ее попытались взять в плен. Такого позора она не пережила бы в любом случае. Сам Нитьяш, ныне шеф детективного агентства, едва успел спасти родовые книги. Он же нашел убежище под землей, где потом и построил свое детище. Да, совместными усилиями всех высших бунт был подавлен, но погибших вернуть не удалось. Из клана Верхантаров никто за это время так и не переродился и не заявил прав на наследство. А оно не маленькое. И сейчас такой сюрприз, — снова углубился в размышления шеф. Кто же эта девочка? Она определенно человек. Но откуда в ней демоническая кровь? И почему именно её позвала родовая книга Верхантаров? Одни вопросы, ответов у демона не было, но он решил во что бы то ни стало найти их. Благо времени много, ведь эта странная пара останется в агентстве, и у шефа будет время не только присмотреться к ним, но и изучить, кто чего стоит. «Лайша, зайди ко мне на пару секунд». Нажав на вызов, позвал демон свою помощницу. Через секунду она впорхнула в кабинет и застыла на пороге. «Подойди. Глянь, что скинул Дэш». Демоница приблизилась и, глянув на экран, резко выдохнула. Она перевела неверящий взгляд с шефа на данные и обратно. Мужчина усмехнулся. «Но ведь человечка не может быть из рода Верхантаров. Каким же образом её позвала родовая книга?» — удивилась демоница. «Вот это нам и предстоит выяснить», — отозвался Рогатый. Меня тоже заинтриговал данный вопрос. «Шеф, у нас там клиентка, вы её выслушаете? Там довольно странная история, связанная с чёрной ведьмой», — выпрямилась демоница, включаясь в дела. «Да, пригласи её ко мне, я с ней побеседую. Потом определимся, кто чем займётся. Как раз и возможность появилась испытать новичков», — кивнул шеф. Девушка выскользнула за дверь, чтобы через пару минут... «Войти с гостьей. Присаживайтесь и расскажите о вашем деле», — попросил демон, сосредотачиваясь на работе и отгоняя мысли о новых сотрудниках. Машинально Высший разглядывал посетительницу. Весьма странная особа. Изображает горе, но в глазах то и дело вспыхивают вспышки превосходства. Кого над кем? И из чего вдруг? Нитияж пристальнее вгляделся в женщину. Теперь он стал не только приглядываться к ней, но и прислушивался к её голосу, интонации, а главное, старался не упустить ни малейшего изменения в её тоне. Женщина вздохнула, на миг прикрыла глаза, сглотнула ком в горле и начала рассказывать. Троица вышла из комнаты с п е н т а г р а м м ы Демонолог заметила, взгляд парня изменился. В нём сейчас сквозила лёгкая растерянность — Высокомерие исчезло. Юноша стал более задумчивым. Переглянувшись с я а х о м демонолог указала глазами на книгу и перевела взгляд на сопровождающего. Эльф прекрасно понял, что ему хотели сказать. Всего мгновение он подумал, а потом кивнул. «А ты не знаешь, что это за язык?» — решившись побеспокоить их сопровождающего, спросила Кайлира. «Нет», — не оборачиваясь, ответил Дэш, — Но не из-за вредности, ему действительно оказался незнаком данный язык. Это могут прочесть только представители клана Верхантаров, — наконец пояснил парень. «А где можно найти хоть одного представителя?» — спросил эльф, обрадованный разговорившимся выскочкой, как успела крестить про себя Дэша Сиах. «Нигде!» — пожал плечами юноша. И снова выдержал паузу, в течение которой Каэлира готова была встряхнуть его хорошенько, за испытание их терпения. «Ну, или путём ритуала некромантии. Наверняка вам это расплюнуть», — усмехнулся Дэш. Только его всё равно не поняли. И он, вздохнув недогадливости гостей, уже ровно пояснил. Что ж тут непонятного? Их истребили, кажется, три века назад, как и несколько других родов, входящих в верхушку Совета Верховных Демонов. Правда, словно о чём-то вспоминая, Дэш п о т е р б и л кончик носа. Знаете, насколько я помню, самого главы клана и его старшую дочь никто не нашёл. Вернее, их трупов. Хотя их и были горы, но даже ауры Верхантаров не ощущалось. И где они могут быть, неизвестно. Может, хоть кто-то сможет ответить на этот вопрос. Начавшая было поднимать голову Надежда, тут же скорчилась в смертных муках после ответа Дэша. «Их искали, долго искали». Ведь глава этого рода являлся еще и главой Совета всех высших демонов. Но никаких следов не обнаружили. Если бы они ушли порталом в один из девяти миров, след бы остался. И по нему можно было хотя бы понять, куда их занесло. А так, никаких отголосков не ощущалось. Совершенно. Поэтому смирись. Я вообще удивлен, что родовой т а л м у т Верхантаров позвал именно тебя. Нахмурился юноша. Я тоже. Кивнула Каэлира. И боюсь даже предположить, чего вдруг. Будь во мне побольше самонадеянности, я бы уже нацепила на себя корону рода и решила бы, что я и есть одна из верхантаров. «Кстати, у них корона была?» Не сдержалась девушка от вопроса. д а ш мотнул головой. Он понял, Кайлира сейчас снова таким способом развлекается. «Жаль, значит, короны мне не видать. а р а з д у в а т ь своё самомнение. Толку от него никакого». Фальшиво удрученно произнесла демонолог, но больше пока вопросов задавать не с т а л о так как они вошли в гостиную, довольно уютную, надо сказать. Сейчас демонолог её хорошо смогла рассмотреть. Около стены находился диван на три персоны. Обивка нежно-зелёного цвета с красноватыми разводами, на нём вальяжно развалился верховный демон. Напротив два кресла в разных концах комнаты, в таком же тоне. Около окна стол со странной штукой. Как позже объяснили гостям, ноутбук. На полу пушистый ковер, ворс которого оказался мягким и нежным. Между креслами шкаф, будто вдавленный в стену, на полках находились папки, на корешках которых значилось «выполнено» или «в разработке». Но пару надписей заставили Кайлиру усмехнуться. «Преступник не найден, но все еще ищется» и «висяк». Оказывается, данное агентство тоже может иметь слабости. Оно не всесильно. «Осмотрелись?» — любезно поинтересовался шеф, троица синхронно кивнула. «Отлично. Тогда присаживайтесь, я введу вас в курс нового дела, и будем решать, с какого конца начинать расследование. Но для начала я все-таки представлюсь. Можете звать меня н и т ь я ж Можно без выканье, это у нас позволительно. Но предупреждаю, понебратство я не потерплю». «Это и так понятно», — ровно выдался Ах. после чего уже для всех представились Кайлира и с я х Когда очередь дошла до Бесёнка, он беспомощно посмотрел на демонолога. «В чём дело?» — не сразу поняла девушка, но ответил ей Нитьяш. «Мы в ответе за тех, кого приручили», — важно выдал демон. «Ты имя ему дала, ведь теперь, судя по клейму на плече, он — часть тебя, и только ты должна придумать ему имя». «А что, у них нет?» удивилась девушка. О таком она слышала впервые. «Есть, но при переходе на новую ступень, как и произошло с ним, кивок на бесёнка. Они принимают новые имена, напрочь избавляясь от старой жизни и старого имени», любезно пояснил шеф. «Хорошо, значит, сейчас нужно придумать, как его станут звать. Скорее себе, чем другим, произнесла демонолог». Но все дружно закивали. «Что ж, тогда будешь... будешь... ш а т х «Идёт?» Бесёнок быстро-быстро закивал головой. На его лице появилась широкая улыбка. Радость захлестнула его с головой. Теперь все производственные вопросы оказались решены. «Что ж, в таком случае перейдём к делу убитой ведьмы», — начал демон. Его лицо вмиг преобразилось. Из вальяжно расслабленного оно превратилось в серьёзное и жёсткое. «А убитая ведьма светлая или тёмная?» Задала первый вопрос к а э л и р а «Я имею в виду до убийства. Какой она была?» «А есть принципиальная разница?» Усмехнулся Дэш. Он решил, что девчонка спросила просто для красного словца. «Если б не было, я бы не спрашивала», — отмахнулась демонолог. В этот момент её мозг работал в усиленном режиме. До убийства она была светлой ведьмой, но способ, которым её отправили в небытие, напрочь стёр границы света и тьмы. Ей не дали упокоения, забрали её силу, и теперь у неё два дня. Если мы не найдём место проведения ритуала и злодея, покусившегося на сильную ведьму, уже через пару-тройку дней наш мегаполис содрогнётся от серии убийств об озлённой и неупокоенной нежити», — пояснил шеф. Лайша и Дэш молча наблюдали за новыми агентами и шефом. «А теперь поясни нам, в чём ты находишь разницу?» «В силе». охотно пояснила демонолог. «Все достаточно просто. Светлые ведьмы, как правило, после смерти, р и т у а л ь н а я я имею в виду, теряют часть силы. Да, они начинают убивать, но разница в магии, убиенной при жизни и после играют большую роль вместе». «Поясни, что-то я запутался окончательно», мотнул головой Дэш. «Будь жертва черная до своей смерти, она бы восстав». У б и в а л а всех подряд, вымещая свою злобу на невинных и никак не связанных с обидчиком людях и нелюдях. Светлая начнет искать по ауре, и убийство кажется меньше, но и это не утешает, пояснил за подругу Эльф. Что ж, в любом случае нам необходимо за два дня вычислить хотя бы место проведения ритуала. Она должна в первую очередь там появиться. Подвел итог р а з ъ я с н е н и е м н и т я ж А теперь определяемся с чего начнем поиск. «Какие будут указания?» — сразу подобрался д а ш «Можно для начала пройти по её знакомым и, если они имеются, друзьям». «Скажите, а чем она вообще занималась? Клиентская база? Нам бы понять, стала ли она случайной жертвой ритуала или кто-то захотел именно её силу?» — протянула Кайлира. «Хороший вопрос, правильный», — кивнул шеф. И тут же ответил. «У д е л л ы свой салон был». Она лечила практически неизлечимые болезни, снимала порчу, отводила проклятие. Да, клиентская база у нее была большая. Женщина славилась своей магической силой, потому к ней очередь на прием была на несколько месяцев вперед. «Журнал посещений нам скоро должны доставить, только вряд ли он нам поможет. У вас есть закрытое помещение, где я мог бы поработать?» – попросил Сиах. «И мне бы хоть какую-то её вещицу или кристалл с её изображением». «Кристалл?» — удивилась в свою очередь Лайша. «А обычное фото подойдёт?» «Что?» — не совсем понял эльф. Демоница на миг скривилась, встала, достала небольшой прямоугольник и протянула его с я х у «Это фотография ведьмы. Как раз за три дня до смерти», — пояснила Лайша. Не став ничего спрашивать, эльф посмотрел на изображение, кивнул и вопросительно уставился на каждого по очереди. Встал Дэш, кивнул. «Идём, я отведу тебя. Есть у нас такая комната. В ней наш тролль, как правило, проводит эксперименты с нежитью. В нём тоже есть дар н и к р о м а н т и и но слабый», — пояснил Крайк. «А где он сейчас? Тролль, я имею в виду». Следуя за парнем, поинтересовался о с т р а у х и й «Я понял, что не его дар», — хохотнул Крайк. «Ведь они неотделимы. Наши четверо агентов сейчас на задании. Только я освободился раньше всех, потому и встретился с вами. Скоро познакомитесь и с остальными», — пообещал Дэш. Они подошли к лестнице, ведущей на второй этаж. Но подниматься не стали. Юноша кивнул эльфу, и они прошли под лестницу, где находилась неприметная дверца. Открыв её, Дэш пропустил о с т р а у х а вовнутрь. Сиах вошёл, огляделся. Абсолютно пустая комната, только один зажжённый факел. На полу н а ч е р т а н а я пентаграмма. Некромант скривился, повернулся к застывшему на пороге сопровождающему. — Скажи, ваш тролль не сильно обидится, если я тут немного подправлю кое-что? — спросил Сях, поражаясь, как при таком подходе их агент ещё жив до сих пор. — А что не так? — заинтересовался Крайк скорее из любопытства. Ему в этот момент действительно было интересно, из-за чего их новичок так скривился. «Подойди сюда, я тебе покажу, чтобы долго не объяснять», — предложил о с т р а у х и й Дэш вошёл и встал рядом. «Смотри, видишь? Круг кривой. Угол пентаграммы неровно прорисованный, в одном месте его линии ломаются. Это стопроцентная смерть, если проводить вызов сильнейшего умертвия. Никакая защита не спасёт, так как круг уже разорван по определению». и вызванная нечисть запросто вырвалась бы на свободу. Ещё бы посмеялась над горе-некромантом. Последствия представишь сам или объяснить? «Не надо», — скривился Крайк. Потом задумался и п о я с н ю н о наш Гидар не вызывал никого. Он всего лишь работал с вещами покойного, определяя их местонахождение или способ убийства», — выдохнул юноша после слов некроманта. «Это утешает, а сейчас оставь меня одного». попросил Сях, ставя сумку на пол и доставая из неё нужные ингредиенты. Первым он достал свой волшебный мелок, которым и рисовал пентаграммы. Мел зачаровал специально для эльфа его магистр по некромантии. Делалось это для пущей защиты. Дэш тихо вышел и прикрыл плот на дверь. Приложил к ней ухо, но ничего не услышал. Не став отходить далеко, сел прямо на пол, скрестив ноги, и ударился в размышления по этому делу, стараясь разложить по полочкам полученные данные. Сиах выровнял пентаграмму, заново прочерчивая каждую линию, которая начала светиться. Проверив еще раз нарисованное, занялся расстановкой камней по углам. Закончив с ними, достал соль и посыпал тройной круг для пущей убедительности. И только после этого, закрыв на мгновение глаза, начал читать заклинание призыва ведьмы держа в в руке ее изображение и сосредотачиваясь именно на нем. Дочитав слова-призыва, с я х замер на мгновение, прислушиваясь к себе, отпустил силу, тем самым ускоряя процесс вызова и притягивая к себе убиенную. В самом конце вытащил из-за пояса приготовленный кинжал и полоснул себе по ладони, окропляя круг кровью. С любой другой нежитью хватило бы и укола пальца, а сейчас эльф решил подстраховаться — И не зря. Теперь только ждать. Но пока ничего не происходило. Хотя в какой-то момент эльф почувствовал неконтролируемую злость и агрессию. Ведьма не желала приходить на вызов, но её со страшной силой тянуло в круг вызова. Воздух стал тяжёлым, уплотнился. В комнате без единого окна и с плотно закрытой дверью пробежал лёгкий ветерок, ероша в о л о с ы некроманта. Но он этого не видел и только слегка ощущал. Его взгляд был сосредоточен на центре круга. «Она превратится раньше», — пробежала мысль в голове некроманта. «Кто-то этому весьма способствует». «Зачем звал?» «Кто ты?» — раздался властный, полный злобы голос ведьмы. Её глаза уже заволокло тьмой. На шее о т ч е т л и в о проступила татуировка, свидетельствующая о частичной трансформации. Причём быстрой. Уже к утру, а не через два дня, она полностью войдёт в тёмную силу. Я хочу знать, кто, где и с какой целью проводил ритуал вашего убийства. Чётко, ровно, без единой эмоции потребовал с я а х Ведьма в это время пыталась найти лазейку, чтобы прорвать круг защиты. «Не пытайся даже», — позволил себе усмешку остроухий. «Отвечай на вопросы». Уже более властно потребовал он. н какие нынче некроманты пошли грамотные! И откуда ты такой взялся?» Зашипела нежить уже в открытую, бросаясь на невидимую стену и рыча. Из её рта показались клыки. «Я всё равно выполню задуманное. Никто мне не сможет помешать!» «Кто? Где? И с какой целью проводил ритуал твоего убийства?» Жёстко повторил вопрос Сиах, направив на ведьму поток своей силы. Она вздрогнула и скрючилась. Рвана выдохнула. Закричала. В этот момент эльф осознал, в ней пока борются две сущности. Светлая и тёмная. Вопрос времени, когда тьма вытеснит свет. Но сейчас некроманту нужны были ответы на вопросы. «Старое кладбище на Картионе. Из-за м е с т е Заотаж!» Быстро протараторила девушка на миг, став сама собой. Её глаза сияли голубизной, на которую эльф загляделся. Она была красивой». «Ты сама заказала ритуал?» — поразился некромант. Ведьма кивнула. «Но зачем? Разве ты не понимала, чем тебе это грозит?» «Ещё как понимала», — выдохнула с лёгким сожалением ведьма, мгновенно изменившись. «А всё остальное уже ищите сами!» — расхохоталась нежить. Снова тёмная сторона взяла верх над светлой. «Если вздумаете откопать мой труп, то только ускорите процесс моей трансформации. Куда бы меня н и поместили, я всё равно выберусь». «Твоё время вышло», — процедила ведьма, мгновенно исчезая. Эльф осел на пол. Столько сил у него ещё не уходило на вызов нежити. Он прокрутил в голове ответы ведьмы в обоих её ипостасях и понял, она умудрилась, если не соврать, то ввести в заблуждение». «Но в какой момент? Как же ему это понять?» «Дэш!» — негромко позвался Ах, с трудом потушив камни и прошептав полное закрытие круга от выхода нечисти. В следующее мгновение дверь открылась, и в проеме показалась голова Крайга. «Звал?» — глядя на некроманта, поинтересовался парень, быстро входя внутрь. Он едва успел подставить плечо пошатнувшемуся эльфу. «Ты сейчас сам на у м е р т в е похож!» «Вампиры и те румяне будут. Пошли отсюда. Ты закончил?» с я х а хватила только на кивок. Парни покинули коморку тролля, теперь перешедшую еще и во владение некроманта, и направились в гостиную, где в напряженном ожидании застыли остальные. За это время народу стало больше. Тролль вальяжно развалился прямо на полу у стены. Его зеленоватая кожа и массивное тело о казались в комнате вполне уместными — хотя больше он сейчас напоминал предмет интерьера. «Сях?» — поразилась виду друга к а э л и р а «Она уже...» — договаривать девушке не было необходимости. Эльф кивнул, прекрасно поняв, о чём она хотела узнать. «То есть времени у нас не осталось?» Не спрашивая, констатируя факт, произнёс шеф. Но эльф всё равно кивнул, подтверждая. Подошёл к креслу и кулем свалился в него. Прикрыл глаза, переводя дыхание. Лайша тут же принесла настой восстанавливающей силы. Сделав глоток и кивком головы, поблагодарив демоницу, с я а х кашлянул, прочищая горло, и озвучил сказанное ведьмой. Она сказала, ритуал проводился на старом кладбище на Картионе за Аташем. Но я пока не могу понять, в чём здесь подвох, — поделился своими мыслями эльф. «Разве нежить может врать вызывающему?» — удивился тролль, Остальные тоже подобрались. Их волновал тот же вопрос. Врать — нет. А вот вводить в заблуждение, запутав в ответах, вполне себе может. Я почувствовал подвох, но не могу понять, в чём он, потому что не знаю местности ваших колдунов-некромантов. Более того, мне сложно осознать её желание пойти на такой страшный ритуал. Последние слова эльф прошептал едва слышно, но его услышали. «Ведь любая ведьма осведомлена о последствиях, и она определённо не ожидала, что мы об этом вообще узнаем». «Ага, наверняка думала скрыться до нужного момента, а потом и щ и с в и щ и её по всему мегаполису. Хитрая какая!» — произнёс тролль. «Наверняка она не рассчитывала, что мы так быстро ею заинтересуемся», — подтвердил Сиах. «Нечего было строить грандиозные планы и вовлекать в них левых людей или нелюдей, не суть в а ж н о к л и н и л с я в разговор Дэш. «Сама должна была знать, всё тайное станет явным». «Сама пошла? Зачем?» Лайша, как и все остальные, оказалась в шоке от услышанного, а вот шеф, казалось, совершенно не удивился, но его брови сошлись на переносице. «Надо срочно посетить кладбище и просканировать фон. А если получится, запечатать место проведения ритуала». Наконец вынес он своё решение. «Могу я отправиться?» Тут же поинтересовалась Кайлира. Шеф кивнул. «Да, Дэш, ты, Илайша. Вы втроём прямо сейчас езжайте и осмотритесь». «Кайлира, не поддавайся на очевидное. Именно с кладбищем, подвох или с тем, кто проводил ритуал. Факты могут показать одно, но ищи двойное дно». Выдавил из себя с я х в этот момент, пожалевший, что у него мало сил на поездку. «Какое двойное дно в ритуале?» — удивилась демоница. — В другую могилу её закопали, что ли? Или уложили кому в пару, чтобы было кому согреть после пробуждения? — Да ладно, такое как дело, только костёр согреет, инквизиторский, — не сдержал смешка Дэш. — Как жаль, что у нас нет инквизиции. — Двойное дно, говоришь? к а л и р а не прислушивалась к репликам, она сразу же начала проворачивать в голове всё, связанное с такими моментами. — в а т и з у б о с Хватит зубоскалить. т о п о й т и уже!» — осадил развеселившихся агентов нитьяж. Все дружно кивнули. Демонолог, наконец, выудила из тайников памяти нужную информацию и тут же слегка усмехнулась, подхватила под локоть бесенка, утаскивая за собой, и они вчетвером покинули агентство.